Глава четвертая. Фент делает предложение. Один из вайверов сложил крылья, устремился вниз и своими жуткими шпорами ударил в спину мужчину, ехавшего перед Эспером. Несчастный перелетел через голову своего скакуна, лошадь в ужасе встала на дыбы. Ее примеру от испуга последовал жеребец Эспера, и он выругался, вновь вспоминая погибшего Огра. Огр вставал на дыбы только для атаки пытаясь успокоить животное одной рукой, Эспер другой метнул копье в вайвера и с радостью увидел, что копье пробило крыло. Вайвер заверещал, дернулся в сторону и взмыл в небо. Пробитое крыло все еще держало его в воздухе, и вскоре он присоединился к четырем своим соплеменникам. Атака получилась неожиданной, поскольку в течение нескольких колоколов вайверы кружили у них над головами, ничего не предпринимая. Глаза Фенда — наблюдавший за Эспером с небес. Когда они добрались до Эрминсдуна, вайверы поднялись еще выше в небо. «У нас осталось совсем немного времени», — сказал Эспер. «Они скоро появятся». «Мы почти у цели», — пробормотал Эмфрид. На его лице все еще виднелись следы слез. «Если бы мы нашли способ убить Василиска...» Я слышал, герцог-ортвейер прикончил одного из них в бруте при помощи огня... «Нужно иметь в виду, что у них могут быть припасены и другие сюрпризы», — заметил Эспер. Эмфрид кивнул. «Я не стану больше с вами спорить. Мы будем находиться здесь до тех пор, пока не сможем увезти людей из замка. А потом направимся, куда вы скажете». Эспер обрадовался капитуляции Эмфрида больше, чем следовало бы. Он не забывал о своей миссии. Эспер стоял на коленях в кустарнике и смотрел вниз на поля. Он стиснул зубы, стараясь не обращать внимания на боль в ноге. Лишь я почти беззвучно вздохнул и покачала головой. «Я могла бы пойти в разведку одна», — прошептала она. Эспер ничего не ответил. В этот момент Фент и его чудовище появились на невысоком холме в десяти стрелах от них. Эспер посмотрел на небо. «Похоже, ему и Сефри повезло». Они сумели отделиться от основной группы незаметно для крылатого эскорта. Сэдмари стало еще больше. На таком расстоянии Эспер не мог разглядеть всех, но решил, что чудовищ не менее двадцати. — Ну что ж, это оно, — сказал Эспер. Они осторожно пробрались к тому месту, где оставили своих лошадей, и повернули на юг. — Надеюсь, это убедит Амфрита больше не вступать в сражение, — сказал Эспер. «Эспер, куда мы направляемся?» — спросил Элешья. «В одно место в Заячьих горах». «В Венкерт?» Он коротко кивнул. «Но ты приведешь туда Фенда?» «Если Фенд действительно вместе с этими чудовищами. В любом случае, Фенд там уже был и едва меня не прикончил. Для него в Заячьих горах нет секретов». Эспер посмотрел на Сефри. «Ты ведь хотела пойти именно туда?» «Да, но...» «Что?» «Винна носит твоего ребенка, верно?» «Да». «И винна отравлена ядом Ваурма. Насколько я понимаю, она едва не умерла». «Да». «Значит, ты должен понимать, что ее ребенок может оказаться...» «Да, я понимаю», — резко ответил Эспер. «Но она ничего не знает, так? Ей неизвестно то, что знаем мы, и ты ей не сказал». «Не сказал». «Почему?» «Потому что я не могу». Фиолетовые глаза Леши сузились. «Не можешь или не хочешь?» «Не могу», — ответил Эспер, надеясь, что Леша его поймет. Однако она лишь моргнула и пустила свою лошадь рысью. «Нам нужно поскорее их догнать», — только и сказала Лешья. Через несколько колоколов они догнали Винну и остальных. «Они отстают от нас на полдня», — сказал им Эспер. «Кроме того, они получили подкрепление. У них теперь в два раза больше чудовищ, чем во время сражения у моста». «Проклятие», — сказал Эмфрид. «Откуда они взялись?» «Теперь эти твари повсюду», — ответил Лешья. «Он зовет, чудовище приходит». «Почему бы нам не свернуть с большой дороги?» — предложил Эмфрид. Фургоны его сильно задержат, если им придется двигаться по пересеченной местности. «Фургоны и так его задерживают», — сказал Эспер. «Если мы сойдем с дороги, он их бросит, и они будут двигаться заметно быстрее. Поэтому я считаю, что нам лучше оставаться на дороге». «Но почему он до сих пор тащит за собой фургоны?» — спросила Винна. «Гриффины могли бы легко нас догнать, убить и вернуться обратно к фургонам, и колокола бы не прошло». «Верно, но Фенд не хочет нас убивать», — подумал Эспер. «Меня, возможно, но тебя точно нет. А если он пошлет Греффинов, они прикончат всех без разбора». «Я не знаю, что на уме у Фенда», — сказал Эспер. «Складывается впечатление, что он не слишком торопится. Наверное, думает, что нам от него не уйти». «Я тревожусь не только из-за нас», — заметил Эмфрид. «Примерно в Лиге расположен городок. лен ан -Волт. Мы не можем привести к нему армию чудовищ». «Он прав, Эспер», — поддержала Эмфрид и Винна. «Конечно», — согласился Эспер. «Значит, нам следует обойти городок. Пока я поеду вперед и предупрежу жителей. Если фендовые звери захотят есть, то и так могут найти городок». «Эспер, пусть Эмфрид кого-нибудь пошлет», — взмолилась Винна. «А ты оставайся с нами». «Нет, я сделаю это сам», — ответил Эспер и послал своего скакуна вперед. Чем меньше он находился рядом с Винной, тем реже ему приходилось ей лгать. Как выяснилось, поздно было тревожиться из-за Лен-Он-Волта. В маленьком торговом городке не было живых людей. Зато улицы города были усыпаны костями. Кто расправился с жителями? Разбойники или чудовища? Впрочем, для погибших это не имело особого значения, ведь так. Городок оказался совсем маленьким. Скромная церковь, небольшая таверна. Эспер запомнил ее название — Саплинсет Гайет. Под вывеской была нарисована танцующая на задних ногах коза с кружкой пива в передних копытцах. Он заглянул в несколько домов и на всякий случай позвал хозяев. Вдруг кто-то уцелел. Но ответа не было. — Дома почти не пострадали, только несколько крыш были сорваны или проломаны. Он уже собрался возвращаться, когда услышал, как знакомый голос окликнул его по имени. Фент. Он вытащил из колчана стрелу, приготовился стрелять и осторожно выглянул из-за угла дома. Да, это действительно был Фент вместе с одним из Сефри и тремя зверями, которые напоминали бы поместь волка, лошади и человека, если бы не были покрыты чешуей. «Проклятие!» — подумал Эспер. Следовало поцеловать на прощание винну. «А вот и ты!» — весело сказал Фенд. «Я так и подумал, что ты захочешь предупредить жителей городка. Рад, что не ошибся. Скакать верхом на Вайрвульфе можно очень быстро, хотя удовольствия от этого не получаешь». Эспер натянул тетиву, готовясь выстрелить, но почувствовал, как что-то острое уперлось ему в спину. «Не надо», — сказал тихий голос. Эспер опустил лук, а потом уронил его на землю. Одновременно его рука легла на рукоять волшебного кинжала. Однако он не успел вытащить его из ножен. Чья-то рука сжала его кисть, а еще кто-то схватил за горло. Эспер зарычал и попытался нанести удар каблуком, рассчитывая сломать врагу щиколотку, но неожиданно оказался на земле, лицом в грязи. Одну руку ему ловко завели за спину, чья-то нога оказалась у него на затылке. Он ощутил, как они вынимают из ножен кинжал и снимают с его пояса топор. Потом его руку отпустили и перестали давить на шею. Он вскочил на ноги, но противник успел отойти на несколько шагов, держа в руках его оружие. «Я здесь не для того, чтобы убить тебя, Естер», — заявил Фент. «Во всяком случае не сейчас». «Нам с тобой нужно поговорить!» «Сегодня все хотят со мной поговорить», — ответил Эспер, стараясь справиться с кипящей в груди яростью. «Чего хочет Фент?» «Да, но мне нужно сделать это так, чтобы мы с тобой во время разговора не прикончили друг друга, а это непросто!» «Я не знаю, о чем мы можем говорить», — проворчал Эспер. «О том, что происходит!» — ответил Фент. «У нас нет причины для вражды!» «Неужели? А как насчет сражений у моста?» «Ну разве там мы могли говорить? Твои друзья напали на нас, нам пришлось защищаться!» «Ты меня преследуешь?» «И да, и нет! После битвы у Ведьмина Рога я послал своих людей охотиться за тобой. И меня не было с ними до тех пор, пока не произошло вчерашнее сражение возле моста. Но теперь многое изменилось». Я больше не намерен причинять тебе вред. Когда мы встречались в прошлый раз, ты пытался меня убить. И если бы не я меня бы уже не было. Как я могу тебе верить? В течение 20 лет мы по очереди пытались убить друг друга, Эспер. Я уверен, ни один из нас уже не помнит, с чего это началось. Святое дерьмо, Фент. Ты убил мою жену. «Да, конечно, это ты помнишь. Но в этом не было ничего личного. Я это сделал не из-за тебя. На самом деле ты мне всегда нравился, грязнуля». Эспер вздрогнул, услышав свое старое прозвище, но постарался не подать виду. «Чего ты хочешь, Фент?» «Того же, чего и ты», — ответил Фент. «О чем ты говоришь?» «Найти Венкерт и вернуть в мир жизнь». «Создать нового тернового короля!» Это было настолько смешно, что Эспер почувствовал, как начинает задыхаться. Некоторое время он не мог произнести ни слова. «Ты ведь сам убил тернового короля, проклятый урод!» Наконец прошипел Эспер. «Ну да, но он был безумен. Терновый король действительно собирался восстановить лес, но при этом прикончил бы всех нас». Зачем нам такой терновый король? Не могу с тобой согласиться. Интересно, какой терновый король нам нужен? Твой ребенок, Эспер. Твой ребенок мог бы стать новым терновым королем. Или королевой, если родится девочка. Ты уже дал клятву, что доставишь что-то винно. Я здесь лишь для того, чтобы тебе помочь. Мой ребенок. Я знаю, что винно носит твоего ребенка, Эспер. Колдунья уже знала, когда вы встретились. Твой ребенок способен исцелить мир. Разве не этого ты хочешь? Вернуть к жизни твой драгоценный лес? Да, хочу. Однако я не верю, что того же хочешь ты. Я не верю Сарнвудской колдунье. Мне известно, откуда появляется чудовище фент. Я знаю, что они рождаются у обычных животных, которых коснулся яд мира. Этот яд распространяют твои звери. Вино отравил вурм. Клянусь яйцами грима, именно на этом вурме катался ты. Значит, она произведет на свет чудовище. Так почему же сарнвудская колдунья хочет, чтобы одно из ее чудовищ стало властелином леса? «Чтобы исцелить мир». Избавить его от яда, чтобы ее дети появлялись на свет нормальными. Она старая, Эспер, очень старая. Именно благодаря ей этот мир оставался садом, пока ее не предали скослой. Именно прежний терновый король сделал так, что природа разделилась на две противоборствующие стороны. «Твой ребенок сможет вновь объединить мир, сделать его цельным, и он не будет чудовищем». На свет появится величайший святой. Если все это так, то почему твой вайвер атаковал Винну? Вайверы глупы, — ответил Фент. Он не знал, кого атакует. А как насчет истории со священными путями и убийствами в Калазруте? Как все это увязывается с тем, что ты мне говоришь сейчас? Это совсем другая история, — ответил Фент. Меня нанял Хесперу. Тогда речь шла об убийстве за деньги, и не более того. Но затем он послал меня за Вурмом из Санвуда. Я не знал, чего он хочет, и мне было все равно. Колдунья открыла мне правду. Показала, что мне предначертано. И я стал рыцарем крови. «Ага. Тогда зачем же ты пытался меня убить?» «Колдунья не сказала, что ты нам понадобишься. Может быть, тогда она и сама не знала. Она очень странная. Да, я тебя ненавижу, а ты ненавидишь меня. Если я тебя не убью, ты убьешь меня. Но я готов на время об этом забыть. Да и тебе следует поступить таким же образом». «Ты безумен. Никогда прежде я не соображал так хорошо, как сейчас», — заявил Фент. «Теперь у меня появилась достойная цель. Мной больше не руководят жадность и прочие низменные желания. Тут ты должен меня понять!» «Ты лжец, Фент. Я не верю ни одному твоему слову и не пойду с тобой». «Очень жаль», — сказал Фент. «Это все усложнит». «О чем ты?» «Мне будет труднее тебя защитить. Есть другие силы, которые хотят тебя остановить». «Кто?» «Я точно не знаю. Но тебе потребуется моя помощь. Было бы намного лучше, если бы мы сейчас с тобой договорились. Однако я вижу, что это невозможно. Так или иначе, но приказ колдуни заставить тебя продолжать твой путь. А я последую за вами и буду защищать вас, хочешь ты этого или нет». Фенд уселся на Вайрвульфа. Тот ощетинился, но позволил Фенду оставаться на своей спине. Остальные Сефри также оседлали Вайервульфов. «До скорой встречи!» — сказал Фент, взяв в руки веревочную петлю, наброшенную на шею зверя. А потом они ускакали прочь. Ноги Вайервульфов мелькали с удивительной скоростью. Они мчались намного быстрее обычных лошадей. Сефри, отобравший оружие Эспера, бросил его на землю. Эспер метнулся к луку, но прежде чем он успел прицелиться, всадники скрылись из виду. Отчаянно прихрамывая, Эспер побежал к лошади, вскочил в седло и пришпорил своего скакуна, чувствуя, как в крови закипает ярость. С пронзительным криком он свернул за угол и едва не столкнулся с другим всадником. На мгновение ему показалось, что сейчас его ярость найдет выход в поединке, однако он успел вовремя заметить, что это и не стал стрелять. — Фент! — бросил Эспер, с трудом останавливая лошадь. Глаза Лешьи широко раскрылись, а губы искривились, словно она съела что-то горькое. «Ты жив?» — сказала она. «Как видишь. Удивлена?» Да, я только что едва не столкнулась с мчавшимся прочь Фендом и двумя его спутниками. Лошадь Аспера успокоилась, и он направил ее туда, куда ускакал Фенд. «Ты все равно его не догонишь!» — закричала ему вслед Лешья. «Да ты и сам этого не хочешь!» «О, нет, хочу», — пробормотал он. Конечно, Лешья права. ваер намного быстрее лошадей, к тому же его лошадь их побаивалась. Когда Эспер решил отказаться от погони и придержал свою лошадь, к нему присоединилась Лешья. «А почему ты поехала за мной?» — спросил Эспер. «У меня появилось нехорошее предчувствие», — ответила она. «У меня они иногда бывают». И почти всякий раз я оказываюсь права. Что здесь делал Фент со своими людьми? Они искали меня. Хорошо, что они тебя не заметили. О нет, они меня нашли, — со вздохом сказал Эспер. Фент предложил мне сопровождать нас через Королевский лес. Он думает, что нам потребуется его помощь. — Но чем он может нам помочь? — удивленно спросила Элешья. «Я не знаю», — ответил Эспер, и на сей раз даже не был уверен, что он солгал. Все получилось само собой. «В самом деле?» — с прежним недоумением спросила Лешья. «Когда вы встретились в прошлый раз, он пытался тебя убить». «Верно. Я ему об этом напомнил». «А он?» «Он сказал, что некоторые вещи изменились». «Какие вещи?» «Это еще один из его обманов», — сказал Эспер. «Я не понимаю, что он задумал, но не жду для нас ничего хорошего». «Наверное, он хочет, чтобы ты что-то сделал, верно?» «Возможно». Она покачала головой. «Почему Терновый король хотел, чтобы ты уцелел?» «Он толком не объяснил». «Любопытно». «Как долго она находилась здесь». «Быть может, она слышала весь разговор. Тогда она меня проверяет. Или она заодно с Фендом. В любом случае, ему следует ее убить». Он небрежно потянулся к волшебному кинжалу, словно хотел просто поправить поводья.